«Чёрт! Думал, получится, но ты защитилась!» Приближаясь, Рорен бросил в неё сразу же два кинжала. Кинжалы были не его, он позаимствовал их у солдат Империи, которые были рядом, а заметившие это люди удивлённо уставились на рорана «Ты! приставучи словно комар!» Брошенные кинжалы должны были попасть и практически добрались до головы, но были отбиты окружавшим Рейс полем и упали на землю. Девушка наступила на лезвие и вспыхнула пламя, Раскрасневшееся лезвие кинжала растаяло, как конфета. «Стой смирно и обратись в пепел!» Рейс взмахнул рукой, вызывая пламя. Рорен защитился от него мечом. Разрубленное пламя лишь слегка лизнуло его броню, но солдаты вокруг него так легко не отделались. В виде как люди, даже не вскрикнув, вспыхивают точно факелы, Рорен атаковал Рейс. Она видела, как необычайно большой для такой малышки меч разрезает раскалённый воздух и огонь, цокнуло языком, отскочила, а потом пустило в Рорена огонь. Не попав, мужчина вернул на изготовку меч и разрубил пламя, но оно опалило открытые участки тела, и Рорен поморщился от боли. «Гадёныш! Я всё жгу, а ты никак не сгоришь!» «Потому что ты нормально попасть не можешь!» Пусть Рейса была злым божеством, управляющим огнём. Рорен предполагал, что для создания пламени, которое выжат вокруг, ей требуется время. Потому он не давал девушке выиграть время и постоянно нападал... Лезвие меча иногда цепляло её одежду, но поймать цель, пользующуюся малым размером и лёгкостью, было непросто. «А, мразь, ты мне юбку порвал! Что, если ты снизишь мою привлекательность?» «Можешь из-за этого не переживать. В тебе не грамма привлекательности, когда ты людей одного за другим сжигаешь». «Я милая?» «Разве что в твоих мечтах!» Рейс обиженно возражала, а Рорен думал, сможет ли сам разобраться с девушкой или же подоспеет помощь он не забывал, как прошло их предыдущее столкновение. И после полученного опыта ему хотелось избежать новой встречи, но пробиваться по полю боя непривычным к этому ляпе с Гули и команде Кросса было непросто, и в итоге Роран ушёл вперёд один. Он думал, что стоило бы кого-нибудь дождаться, но не мог просто смотреть, как Рейс сжигает солдат Империи, и поспешил. Мужчина жалел, что не убил её с помощью брошенных кинжалов, но на опыте Гул и Луксир и остальных знал, что злое божество внезапной атакой не убить. «Да как можно отрицать мою привлекательность?» Слова Ророна вызвали у неё гнев, свирепо посмотрев на него, девушка высвободила ещё больше пламени, но тут она получила удар по лицу, мило вскрикнула и отлетела назад. Он понял, что это способность жрится духовная сила, и посмотрел туда, откуда пришёл удар. «Лепис?» «Прости, господин Роран, немного припозднилась?» Как и ожидал, ответила ему Лепис. Привлекательная девушка в белом наряде собирала на себя взгляды солдат на поле боя. Она добралась до места позже Рорана, но хоть ей пришлось прорываться через врагов, на одежде и руках следов крови и грязи не было. «Так ты в порядке?» «Да, как-то справилась. По большей части госпожа Гула и господин Луксерия пробивались, так что никаких проблем». «А они где?» «Сопровождают красавчика с человека на спине трёх девушек, потому они выделяются сильнее меня». Подняв ладонь над глазами, Лепис посмотрела в направлении, откуда прибежала, но Гулу остальных видно не было, только врагов. Роран слегка сожалел о том, что надо было всё же сопровождать товарищей как следует, а сам уклонился от нацеленного на него пламени. «Можно было одного краса привести Точнее, того, кого крас нёс?» «Крас?» Вопрос Рорана Лепис достиг ушей Рейс, будто доказывая слова, что при следующей встрече она будет в ярости... Девушка переменилась из-за гнева, и пламя вокруг резко усилилась. Ворорен думал, что это провал, но Лепис посмотрела туда, откуда прибежала и спросила. Подержишься пока не приведу?» «Даже не знаю». Рейс уклонилась от ударов огромным мечом. Даже пылая от гнева, она понимала, что оружие Рорена опасно и под удар не лезла. Стараясь сохранить дистанцию, девушка атаковала, а сына постоянно использовала истощение энергии, но со стороны было непонятно, есть ли эффект, И Рорану оставалось лишь надеяться, что он без помощи Лепи сможет дождаться прибытия остальных. «Так его знакомые?» «В данном случае твой гнев совершенно оправдан. Я прекрасно знаю, что возразить не могу. Я бы и сам расстроился. Всё же он соблазнил тебя, а потом даже сжечь не вышло». «Всё же ты немного можешь меня понять?» Роран не собирался защищать Краса. Реакция мужчины слегка успокоила гнев Рейс, и пламя поутихло. Видя это, Лепис хлопнула Рорана по плечу и убежала туда, откуда явилась. «Пошла за союзниками? Неужели нашли способ, как со мной справиться?» «Ладно, теперь будем просто ждать». «Ты правда думаешь, что продержишься против меня до тех пор, пока не придёт подкрепление?» «Пока не попробуешь, не узнаешь». Роран крепче сжал меч, а Рей спокойно решила подойти, но не сделала этого. Роран не понял почему, а собиравшаяся приблизиться девушка внезапно потеряла равновесие, упала и стукнулось лицом об землю. Мужчина присмотрелся, увидел у неё под ногами небольшую подвижную фигурку и всё понял. Там был Ник, плотно примотавший к земле ноги девушки своей паутиной. Роран был впечатлён тем, как паук успел всё это, а сам Ник взобрался по ничего не понимавшей Рейс и стал выпускать большое количество паутины. Многие по ошибке считают, что паучья паутина горит, но даже если её можно сжечь, она не загорается. Девушка паниковала и не могла нормально отреагировать, а Ник выпустил большое количество паутины и полностью оплёл её. Наконец, поняв, что происходит, Рейс принялась выпускать огонь из своего тела, пытаясь сжечь паутину, но с прочной паутиной Нига сделать это было непросто, к тому же девушку оплели в несколько слоёв, и теперь Рейс оказалась заперта внутри большего кокона. Подняв передние лапы, Ник возвестил о своей победе, а потом поднялся по ноге Рорена, вернулся на привычное место и перестал двигаться. «Вот это да! А ты хорош!» Замотав меч в ткань, Рорен вонзил его в землю и погладил Нига, а то довольно задрожал. По земле катался овальный белый кокон где-то по пояс мужчине, из него доносились крики, и между паутиной мелькало пламя. Рорен сомневался, может ли паук выделять столько паутины, но факт был налицо, и все действия Рейс на время были блокированы, именно это понимал мужчина, а всё остальное было не так важно. Он думал, что можно было пронзить девушку и избавиться от неё, Но можно было лишь повредить кокон и высвободить Рейс. К тому же паутина Нига была прочной, и Роран сомневался, что одним ударом сможет убить девушку. «Выпусти! Выпусти меня отсюда! Чёрт, чего эта паутина не горит? Горячо! Паутина плавится? Расплавленная паутина горячая!» Судя по крикам, Рейс внутри пыталась сжечь кокон и вырваться, но паутина плавилась, превращалась в горячую жидкость и попадала на тело девушки. Сила Нига временно остановила злое божество, И Роран в очередной раз подумал, что этот небольшой паучок — невероятно сильный монстр. «Хорошо, когда есть такие союзники». «Я тоже старалась, братик». «Точно. Твоя сила мне тоже очень помогла, Сэна. Сам бы я не справился». Поблагодарив её вслух, Роран смутился. Думая, что надо вернуть Сане человеческое тело, Роран осмотрелся вокруг и понял, что от пламени Рейс разбежались враги и союзники, вокруг них стало совершенно пусто, Потому он прислонился к воткнутому в землю мечу и решил немного отдохнуть.